Высотка. Шаг за шагом, медленно, я проходил квартиру за квартирой, комнату за комнатой. собирался то, что могло меня хоть немного заинтересовать. Ощущая над головой угрозу нападения демонов, я старательно стаскивал все то, что только мог обнаружить ценного в своей пещере. А знаете, сколько интересного можно обнаружить в обычной аптеке людей? Бинты, зеленку, йод, медицинский спирт, различные таблетки вроде анальгина и парацетамола. Таблетки, которые старик называл ацетилкой. Все это было необходимо. Были даже таблетки, которые помогали в случае отравления какой-то странный активированный уголь. Я помню то, как старик смеялся, что после этих таблеток даже срешь черным. Но даже один вид этих таблеток уже настораживает, ведь они были черными. Но он говорил о том, что в случае отравления надо пить такие таблетки в учете одна таблетка на 10 килограммов собственного веса. Почему именно так, он мне не объяснял. Но сейчас я понимал то, что он говорил мне только правду. И эта правда меня толкала сейчас на дальнейшие исследования этих высотных домов. А в одной из квартир, судя по всему, что я там обнаружил, проживал какой-то врач. Там обнаружился целый металлический чемоданчик, наполненный всякими приборами для того, чтобы обслуживать пациентов. Старик показывал мне на картинках такие саквояжи, и вот один из таких экстренных чемоданчиков как раз я и обнаружил. Возможно, на станции его можно будет продать единым лотом, но цену такому трофею мне сейчас даже было страшно представить. А Ведь ради такого саквояжа даже врач переедет с одной станции на другую, лишь бы только получить его в свое пользование. А такие трофеи, как какие-то радио, телевизоры и холодильники, я уже и не считаю. В одной из квартир я обнаружил довольно интересную и небольшую морозильную камеру. Она мне очень понравилась, ввиду того, что на самом деле из себя представляла сундук, размером где-то метр на метр. Благодаря этому у меня была возможность дотащить ее до своей настоящей пещеры, где можно было бы его использовать. Ведь благодаря этому у меня была возможность заполучить ценную аппаратуру, с помощью которой можно было бы даже сохранять какие-то скоропортящиеся продукты свежими. Но тут опять все упиралось в генератор. Один такой генератор я обнаружил в подвале этой высотки – Не знаю, кто и зачем его делал, но эту бандуру я точно сам никуда не утащу. Тут нужно было быть минимум отрядом в несколько десятков человек, или бедок нужно несколько штук. Но подобной глупости я делать не собирался, ведь понятно же было, что в результате всего этого я всего лишь буду приговорен к гибели. Подобного я себе не желал, и поэтому понимал, что в результате могу потерять все, погнавшись за чем-то таким вот с виду легким. Но на самом деле ничего легкого в этом случае мне не светило, поэтому этот генератор я даже не стал трогать, понимая всю глупость подобной затеи. Но если я это понимал, то также понимал и то, что выжить в этой высотке у меня также получится, хотя и будет немного сложнее. но этот вариант я рассматривал только в том случае, если по какой либо причине мне придется уйти из метро. Проверяя этаж за этажом, квартиру за квартирой, я все же выше и выше поднимался вверх. Приближаясь туда, где с каждым разом громче и громче были слышны клёкот и вопли тварей, которые были известны как демоны. Эти существа одним своим существованием не обещали мне ничего хорошего. И поэтому я превосходно понимал всю опасность происходящего. Ситуация действительно была опасной, и из-за этого становилась понятна та самая угроза, которая могла привести к гибели, даже в том случае, если мне удастся хоть как-то избежать опасности, становилось понятно, что не так-то это легко и просто. А ведь демоны знамениты своей жестокостью и тем, что никогда не упускают возможность поохотиться как следует на людей, которые выберутся на поверхность за какую-нибудь добычей. Но сейчас отлично понимаю всю эту опасность, и я продолжал идти наверх именно для того, чтобы иметь возможность доказать жителям метро, насколько я незаменимый охотник. Ведь если пойдет слух про то, как отшельник сумел добыть хотя бы одну голову демона, то тогда со спокойной душой можно было бы заявить о том, что все станции будут заинтересованы сотрудничать со мной, да и сами «Поисковики будут стараться найти со мной общий язык». Ведь такого поисковика наверняка оценят очень дорого. Я это все великолепно понимал, и поэтому также понимал это, насколько осторожно мне необходимо быть, особенно при столкновении с подобными тварями. Именно из-за этого на верхние этажи я начал подниматься, уже неся за спиной дробовик. Тот самый помповый дробовик, который заранее зарядил патронами с жаканом. «Да, у меня их было мало, всего десять штук. Да, я был уверен в том, что мне не дадут сделать из него хотя бы три-четыре выстрела, и хотя бы успеть хоть одного демона убить с его помощью. Насколько мне было известно, по воспоминаниям старика, участвовавшего в охоте на демонов в поисковой партии исторического музея, эту тварь очень сложно убить из оружия». А вот если попасть ей в ямочку под горло, то был шанс разделаться с этой тварью одним выстрелом. Но это было очень сложно. Да, там было ее слабое место. Дело в том, что когда разделывали тушу убитого демона, старик обратил внимание на то, что именно в том месте у него самая тонкая шкура. Но, естественно, было и то, что сам демон не будет подставлять это место под удар. Оставался только шанс того, что я смогу подобраться достаточно близко к этой твари, чтобы нанести ей тяжелое ранение, а потом добить. При этом я, однако, понимал еще и то, что там, где находится гнездо таких тварей, подобное сделать очень опасно, ведь наверняка другие демоны тут же попытаются напасть на посмевшего пролить кровь их сородича там, где они проживают. Честно говоря, я больше надеялся на то, что они будут между собой драться, и тогда я смогу добить раненого. Но для этого нужно было убедиться в том, что между собой они действительно могут устраивать подобные бои. А в этом, я уверен, не был. Поднявшись еще на несколько этажей в течение двух ночей, я приблизился достаточно близко, чтобы понять то, что гнездовье находится рядом. Квартиры, которые находились там, были разорены и явно не поисковиками. Выбитые окна говорили о том, что тот, кто их разорял, входил в них снаружи, а не изнутри. Поэтому было понятно, что здесь развлекались демоны. Тем более, что они старательно тут все ломали. Возможно, таким образом они пытались обезопасить свое гнездо. Поэтому я понял, что высшие Последние пять этажей мне придется проходить как раз в ту ночь, когда я намереваюсь попытаться убить какого-нибудь демона. Именно поэтому я двумя ночами занимался только тем, что старательно возводил заграждение. Кто знает, как демоны могут перемещаться в узких коридорах здания. Может быть, они как люди умеют бегать. Мне еще только такого сюрприза не хватало». Поэтому я должен был сделать так, чтобы они натыкались на эти заграждения и не смогли меня просто догнать. Только когда я убедился в том, что заграждения готовы, двинулся вперед. И тогда меня ожидали некоторые сюрпризы. Оказалось, что не один я такой умный. С некоторым удивлением заметил на предпоследнем этаже, что лестница завалена. Завалена обломками мебели, которую, видимо, эти твари собирали... Со всех разоренных квартир, и поэтому моя идея по нападению на гнездо демонов была уже на грани провала. Тогда я вспомнил, что существовала возможность подняться по балконам, хотя риск был очень велик. Балконы этого здания сейчас находились в очень плохом состоянии, и можно было со спокойной душой улететь вниз, а не подняться наверх. И поэтому нужно было быть очень осторожным. Я превосходно понимал то, что твари могут меня перехватить, если заметят мои попытки. Поэтому спешить мне абсолютно было противопоказано. Выбравшись на балкон, я постарался как следует рассмотреть то, что я вижу перед собой. Этот балкон действительно уже потрескался и был готов вот-вот отвалиться. Я понимал, что спускаться мне придется гораздо быстрее, чем я поднимался». А это было достаточно опасно, но заранее подготовившись, я постарался подняться по балконам, хотя бы чтобы обойти тот завал, которым демоны завалили проход на пару верхних этажей. Поднимаясь на первый же балкон, я едва не сорвался вниз, причем два раза подряд. Первый раз из-за того, что кусок камня обломился под рукой, и мне удалось буквально чудом ухватиться за кусок арматуры, торчащей из стены. А второй раз... Второй раз я чуть не оборвался, когда... Приподняв голову над железкой балкона, совершенно неожиданно столкнулся лицом к лицу со спящим демоном. Эта тварь в этот момент ворочилась и, видимо, поэтому не заметила меня. Все-таки сон у существа, которые чувствуют себя в безопасности, гораздо крепче, чем у такого, как я. Возможно, поэтому это существо абсолютно не обратило на меня никакого внимания. А мне, честно говоря, это только и было нужно. Убедившись в том, что демон меня не видит... Я с трудом перевел дыхание, все-таки даже во сне эта тварь выглядела довольно устрашающе. Вытянутый череп, прижатые к нему острые уши, выдвинутые вперед челюсти, вооруженные острыми клыками. И большие крылья, которые укрывали его словно огромный плащ. Ноги я его не видел, так как плащ из крыльев закрывал практически все туловище его тела. Но присмотревшись к нему, я понял, что старик был прав. Все тело этой твари было сложно пробить обычными патронами, учитывая то, что оно было покрыто какой-то шкурой с мельчайшей и твердой чешуей. А вот горло этой твари действительно имело своеобразную выемку. И эта выемка была прикрыта чистой кожей. Сдерживая дыхание от волнения, я медленно осмотрелся. В ближайшей комнате я видел еще... Одно такое, немного беспокойно ворочавшееся тело. Видимо, эти твари расширили свои гнезда уже на два верхних этажа высотки, а не на один. Сейчас мне нужно было решить то, каким образом убить эту тварь быстро, не привлекая особого внимания к себе. Глаза этой твари я тоже мог считать уязвимым местом, но ввиду того, что она также имела сильно выступающие Вперед надбровные дуги становилось понятно то, что в результате выстрелов в атакующую тебя тварь можно легко и просто промахнуться, поэтому нужно было стрелять сейчас, буквально в упор. Только тогда существовала возможность того, что мне удастся его убить с одного выстрела. Но учитывая то, что кости черепа этой твари тоже могут быть очень прочными, мне нужно было сделать все так, чтобы пуля наверняка проникла в мозг этого существа – Стрелять из дробовика посреди ночи в гнезде демонов, я не такой идиот. Именно поэтому я тихо достал тот самый автомат с глушителем, который в этот раз зарядил специально бронебойными патронами. Эти патроны ценились точно так же, как патроны калибра 7,62 мм. Но даже несмотря на это, были тоже большой редкостью. Подходить к демону близко я не стал, так как отлично понимал, что он может в судорогах дернуться. А значит, существовала возможность того, что он просто может меня смахнуть с этого балкона своим крылом. Поэтому я постарался находиться как можно дальше. От его крыла при этом прицелиться так, чтобы пуля гарантированно попала в его маленькие и наверняка злобные глазки. Легкий хлопок заставил меня замереть, затаив дыхание. Судя по тому, как дернулась голова демона, и резко выпрямились крылья, я не зря держался подальше от него. Легкий скрежет когтей по бетону я воспринял как победную песнь. Тварь замерла, застыв окончательно и навсегда. А его судорожный рывок и легкий хлопок от глушителя не встревожил местных тварей, привыкших к тому, что они спят довольно беспокойно и могут во сне даже что-то попытаться жрать, чем-то чавкать и хрустеть. Аккуратно заглянув внутрь разбитой квартиры, я убедился в том, что второй демон никак не отреагировал на произошедшее. Кто-то наверняка представил себе в уме, что я сейчас пойду как невидимый дух убивать одного за другим этих демонов. «Ребята, я не такой идиот. Мне бы с этим демоном хоть что-то сделать». При этом я превосходно понимал всю опасность происходящего. Как и предупреждал меня старик, демон оказался достаточно тяжелым. Но труп его оставлять на балконе я не собирался. Можно было бы, конечно, в качестве трофея отпилить его голову, но это было бы просто ошибкой. Демоны наверняка обратят внимание на то, что один из них посреди ночи внезапно лишился головы. И тогда наверняка оставят кого-то дежурить и присматривать за гнездовьем. Мне такого сюрприза было просто не нужно. Поэтому я аккуратно постарался спустить это чудовище хотя бы на один балкон ниже. Хотя надо признать, что это было очень сложно, учитывая то, что в любой момент могли проснуться и другие твари, но я постарался как можно быстрее заткнуть рану этой твари своеобразным кляпом, чтобы не текла кровь и не привлекала к себе внимание с запахом крови. Опустив тварь на балкон ниже, я затянул его внутрь дома. Теперь мне предстояло попытаться решить вопрос со своим трофеем. Но на такой высоте и возле гнезда демонов это делать было опасно. Поэтому мне пришлось сволочь его еще на несколько этажей ниже по лестнице. При этом старательно разбирая, а потом собирая следом за собой все свои заграждения. Этот день, который шел вслед за этой безумной ночью, начался для меня довольно напряженно. Я не спал, разделывая тушу своего трофея. Судя по тому, как вокруг дома метался какой-то демон и яростно вопил, видимо, призывая своего пропавшего сородича, становилось понятно, что в гнезде обратили внимание на исчезновение одного из своих. Но раз они его звали, то значит не подозревали о том, что на самом деле с ним Случилось, именно поэтому у меня существовала возможность сохранить в тайне все произошедшее. Крылья твари я отрубил и сложил, все-таки эта шкура оказалась очень прочной, все как и говорил старик а значит, из нее можно было сшить хороший плащ. Шкуру с груди, которая повторяла практически броню тела, можно было бы использовать в качестве своеобразного бронежилета. Конечно, если я изготовлю себе вещи из такой шкуры, наверняка многие обратят на это внимание. Особенно поисковики, которые могут хотя бы внешне опознать шкуру этой твари. Я, конечно, понимал опасность подобного промысла, охоты на демонов, но при этом понимал также еще и то, что в данном случае для меня просто нет другого выбора, иначе все эти поисковики... Которые промышляют охотой за другими поисковиками, могут попытаться воспринять меня за довольно легкую и простую добычу. Наивный отшельник, который помогает поисковикам на поверхности, они могут просто подумать о том, что меня можно также легко и просто привлечь в ловушку. Но дело в том, что в их ловушках не будет местных тварей. Как было в этом случае с девчонкой и парнем. Именно это и дало мне понять то, что я имею дело с настоящими поисковиками, попавшими в беду. Ведь если попытается хоть кто-то устроить такую ловушку сам, то он попадет в беду, даже не успев отреагировать на появление тварей со спины. Именно это и говорит о том, что данная ситуация не была ловушкой. Я не настолько глуп, чтобы так легко и просто попасться. Хотя они могут попытаться, ведь никто не запрещает быть глупым и наивным. И не факт, что таким глупцом буду именно я. Размышляя таким образом, я закончил разделывать тушу демона. Естественно, что мясо его использовать в каких-либо личных целях я не собирался, так как отлично понимал, что вряд ли это мясо съедобное, слишком уж вонючим оно было. Я не настолько голодный». Упаковав все трофеи и обработав голову демона, чтобы создать из нее своеобразное украшение, я вернулся в свое логово и затаился. Мне пришлось переждать два дня, прежде чем я смог выйти из этой высотки. Ситуация осложнялась тем, что демоны наверняка устроят и ночное патрулирование, именно поэтому я не собирался дразнить их больше, чем было бы нужно. Убедившись, что демоны ночью опять легли спать, я, подобрав все свои трофеи, которые мог унести, направился домой. Я отлично понимал, что крадущимся шагом за одну ночь не доберусь до места той своей ночевки. Но, по крайней мере, одно место Лешки, где можно было переждать, по дороге у меня было. Тем более, что я не собирался больше рисковать, заходить в незнакомое здание». А В этот раз мне приключений вполне хватало, поэтому я двигался целенаправленно домой. Возвращение Я долго не мог забыть и первых несколько минут, пока я выбрался на поверхность. У меня не было времени посмотреть на все происходящее вокруг. Но даже сквозь фильтры противогаза этот воздух был гораздо приятнее, чем затхлый и спертый воздух метро. Видимо, те фильтры, которые были установлены на вентиляции метро, действительно уже ни от чего не защищали. Старик поговаривал, что в данном случае ничего хорошего жителям метро не светит. Ведь никакой защиты от внешних воздействий у них просто не было. Все это я прекрасно теперь понимал. Множество звуков обрушилось на мою голову. Самые невероятные шорохи – шелест листвы, которая тихо передвигалась в движении воздуха, который известен как ветер. Я до сих пор не мог забыть свое первое впечатление после выхода на поверхность. Кто-то бы сказал, что старик тогда совершил просто невероятную глупость, когда вывел десятилетнего пацана наверх и показал ему город. Но в этом был какой-то очень понятный только ему одному смысл. Старик надеялся, что таким образом я действительно быстрее пойму смысл жизни поисковика. И не только смысл, но также и само это занятие было для меня теперь чем-то невероятным. Но из-за того, что я буквально только что попал на поверхность, и мне сейчас нужно было быть очень невероятно внимательным и позволяло мне хоть как-то не реагировать на все это. В первую очередь я думал только о том, каким бы образом мне выжить и добраться до подъезда. И только потом, когда уже остановился на ночлег, я стал прислушиваться и присматриваться, а также даже принюхиваться. Благодаря этому впечатление и эмоции от всего происходящего у меня было просто немерено. Одно только отсутствие крыши над головой заставило меня едва ли не прижиматься к земле. Старик говорил об этом, говоря, что это какая-то разновидность психического заболевания. Я вспомнил, как в первый раз, когда вышел на поверхность, боялся того, что у меня могут оторваться от земли ноги, и я улечу вверх. Теперь, конечно, я уже знал о том, что ничего подобного не произойдет, но все равно первое мгновение было даже страшновато. В данном случае в мою пользу сыграло то, что бояться этого было просто некогда, по той причине, что бояться нужно было чего-то другого, твари. Эти существа были готовы напасть и уничтожить кого угодно и как угодно. Именно поэтому мне пришлось очень сильно беспокоиться в отношении своих действий и возможностей. Конечно, немного позже, когда я уже освоился с поведением на поверхности и сделал подряд несколько выходов наверх, у меня уже появилось желание прислушиваться и присматриваться к происходящему миру, не обращая внимания на некоторые сложности этого процесса. «Кто-то наверняка бы сказал, что ничего в этом сложного нет. А вы никогда не проводили всю свою жизнь метро, тем более вентиляция. И такие выходы для вас были бы сегодня праздником, нет? А я так провел всю жизнь, хотя и пока короткую. И поэтому все мои эмоции сейчас были направлены именно на вот это нескрываемое ощущение свободы. А вокруг не было стен». Не было потолков. Конечно, я отлично понимал, что, находясь на открытом месте, я сам себя подвергаю невероятной опасности. Но чем больше я выходил наверх, тем чаще мне хотелось задерживаться, чтобы подышать воздухом, посмотреть на деревья. Главная проблема в решении этого вопроса могла быть в том, что среди деревьев также появились хищники, и это не настраивало на легкое и веселое настроение». Именно поэтому я был вынужден более внимательно обращаться с оружием, а также и быть более осторожным. В данном случае осторожность для меня была даже важнее всех этих неожиданных для меня эмоций. Хотя возвращаться в метро теперь уже не сильно хотелось. Но я все-таки вынужден был жить там, так как отлично понимал то, что на поверхности выжить мне будет гораздо сложнее, взять хотя бы... Ту же еду. Откуда я знаю, какие товары на поверхности съедобные? А там у меня под рукой всегда крысы. Конечно, в последнее время появились рядом и люди, которые решили поохотиться на крыс. Но они делали это осторожно, видимо прислушавшись к моим предупреждениям. Именно поэтому сейчас у меня еще и была возможность выживать в метро». Старик говорил о том, что люди обычно цепляются за привычное, и поэтому для многих то, что произошло на поверхности, было просто катастрофой. Учитывая это, старик всегда говорил о том, что люди по своей сути трусы. Трусы, которые боятся всего неизвестного, даже себя самого старик называл трусом. Видимо, он отлично понимал то, что он тоже многого боится». Когда я у него спросил, почему он так говорит, этот старый поисковик сказал мне, что у него была возможность всего лишь противостоять ученым на станции «Исторический музей». Благодаря этому ничего подобного со мной не произошло. Но сейчас уже было поздно говорить о чем-либо подобном. Достаточно было знать, что в результате подобных действий ему пришлось бежать вместе со мной. И теперь всю оставшуюся жизнь я обречен проживать в вентиляции. Кто знает, как развивалась бы моя жизнь, если бы он тогда проявил больше смелости. Может быть, я бы сейчас спокойно жил на довольно богатой и густонаселенной станции, а может быть, его вместе со мной отправили бы на опыты. Сейчас никто не может сказать точно о том, что могло произойти там, на этой станции. Именно поэтому я также понимал и то, что все это, особенно всякие оправдания и пояснения – Выглядит со стороны просто невероятной глупостью, но, как я уже говорил, утверждать что-либо сейчас уже было поздно. Поэтому я снова оглянулся, старательно высматривая каких-нибудь тварей, находящихся поблизости или любопытных поисковиков. Я отлично понимал, что их просто не может быть рядом. Дело в том, что выход на поверхность был достаточно далеко. И поэтому можно было со спокойной душой заявить, что рядом людей просто не может оказаться. Но кто знает, на что способны люди. Эти же два поисковика, которых я довел до станции, каким-то невероятным способом добрели до нее. Может быть, они и не дошли бы, если бы не мое вмешательство. Но, как я уже утверждал, мне было нужно это сделать». Ведь так они уже не только сами, но и даже жители станции уверились в том, что поблизости живет отшельник, который проявляет к людям заботу и внимание. А значит, врагом его считать не имеет смысла. Я отлично понимал то, что люди рано или поздно могут действительно посчитать меня врагом. И тогда ничего хорошего мне не светит. Но я отлично понимал также и то, что в любой момент могу просто... В тоннеле подстрелить какую-нибудь крысу. И не добью ее до конца. И тогда разъяренная стая крыс, услышав визг раненой, бросится в этот тоннель. Я знал то, как крысы старательно мечутся по территории. Они наверняка сразу обнаружат блокпост людей, который привлечет внимание. А за блокпостом и сама станция... Может быть, нападение группы крыс они и смогут отбить. Только проблема в том, что крысы будут на них нападать отнюдь ни одной небольшой группой из нескольких особей. Нападение будет происходить большой и довольно опасной стаей тварей. Поэтому как-то предвзято относиться к этому им не стоило. Кто-то сказал бы наверняка, что это жестоко с моей стороны. Заранее планировать подобные расправы над людьми. Но в этом не было ничего жестокого. Если эти люди запланировали в отношении меня какие-либо пакости, пусть не удивляется тому, что я тоже отвечу тем же. Естественно, естественно, что использовать я буду все подручные средства. Конечно, можно было бы в таких случаях устроить своеобразную блокаду, вылавливать их поисковиков на поверхности и уничтожать. Более-менее разобравшись с местностью, в данном случае для меня не было никаких проблем. Проблемы были в том, что устраивать подобную охоту я просто не собирался. Да и зачем мне это делать? Гораздо хуже для этой станции будет именно единовременная атака крыс. Да, я отлично понимал, что после всего этого я в ближайшее время не смогу охотиться там. Но в этом пока что не было никакой нужды». И поэтому я мог с помощью петель из тонкого троса, который я обнаружил в квартире погибшего военного, устроить охоту с силками на крыс, не расстреливая их. Тот выстрел с помощью глушителя в крысу был для меня всего лишь пробой, я не собирался тратить такие ценные патроны на охоту, именно поэтому у меня сейчас с собой была целая бухта тончайшего троса. Его прочности должно было хватить для того, чтобы поднять тушу крысы, передавив ей горло в вентиляцию. Здесь я ее разделаю, и внизу не прольется ни капли крови. А значит, мои запасы мяса будут гораздо более полные, чем было до этого времени. Учитывая все это, я превосходно понимал также и то, что, сделав крупные запасы пищи, я смогу... Месяца два провести вентиляции не охотясь, а имея в запасе еще и запасные фильтры для противогаза, я понимал теперь также и то, что поиск для меня может стать вторым смыслом жизни. Все-таки старик не зря говорил, что тот, кто проведет на поверхности несколько дней подряд, уже просто не захочет возвращаться обратно под землю. И Я его теперь полностью понимал, это была просто невероятная свобода». И возможность идти туда, куда ты хочешь. Конечно, то, что приходится все это делать в противогазе, вынуждало меня к тому, что в данном случае у меня просто нет выбора. Возможно, когда-нибудь люди все же смогут выйти из подземелья, только расслабляться им не стоит. На поверхности земли людей ожидает просто невероятно большое количество сюрпризов. Причем эти сюрпризы были практически все смертельные. Охотящиеся на них твари могут воспринять появление людей как всего лишь еще одну дополнительную кормушку. И тогда наверняка люди, которые надеются, что сумеют противостоять всем этим угрозам, поймут главную свою проблему. А эта главная проблема заключается именно в том, что все эти люди всего лишь обречены. Обречены по той причине, что местные твари абсолютно равнодушны к людям, которые могут попасть в их лапы. Судьба всех этих людей сейчас находится не в их собственных руках, как обычно говорили различные политические шишки из прошлого мира. В первую очередь люди сейчас практически полностью зависят от того, как сумеют выжить. Я это все отлично понимал. Понимал и принимал. Поэтому, тяжело вздохнув, я снова нырнул в трубу, которая вела меня в метро. Я вернулся домой. Домой, где я мог спокойно снять противогаз и эту плотную, так надоевшую мне за последние несколько дней одежду. Домой, где я мог спокойно спать, не ожидал любой момент нападения какой-нибудь товари. Домой, где воздух хоть и был затхлым, но при этом таким желанным и вкусным. Одним словом, я был дома. Возможно, именно поэтому старик и утверждал, что люди постепенно превращаются либо в червей либо в кротов. Все зависело от того, будешь ли ты сожран кротом, или же сам будешь жрать таких червей. Я понял так, что старик пытался таким образом вырастить из меня хищника, того самого хищника, который может постоять за свою территорию, не задумываясь о последствиях. Поселившихся на станции людей было слишком много, но в ближайшее время мне либо придется самому им подчиняться, либо их нужно будет подчинить себе. Второй вариант мне нравился больше. Пусть думают, что отшельник опасен, но при этом справедлив. Если они будут прислушиваться к моим советам, пусть живут. А если нет, крыс-то же надо чем-то кормить. Если их не кормить, то они могут попытаться найти пищу где-то еще. И не факт, что они не прокопают себе какую-нибудь тоннель именно в вентиляцию». Старик рассказывал мне о том, как эти твари, еще будучи размером с ладонь человека, умудрялись прогрызать железобетонные стены и таким образом пробираться в дом. Сначала я в это не верил, но когда я увидел, что в тоннеле появился новый ход, который явно отдавал крысиным запахом, то понял всю опасность происходящего. Старик рассказывал о том, что раньше с этими тварями можно было бороться, определенным способом. Вариантов было два. Первый способ это было замуровать норы таких крыс, битым стеклом и цементом. Если стекло достаточно мелкое, крыса просто не сможет грызть такой бетон, и в результате не сможет заново прогрызть нору в том же самом месте. Старик рассказывал о том, что крысы очень любят свои норы, и поэтому, как не замуровывают им ходы, Они все равно прогрызают их там же. Но вот такой способ с битым стеклом заставлял их искать направление в другом месте. А ведь они в таком случае могли порезать свою пасть, разгрызая подобный бетон. Но он также рассказывал и об одном случае, когда сам попытался с помощью цемента и битого стекла замуровать одну нору. Результат был плачевным. На следующий день, когда он подошел к тому месту, чтобы проверить, Дикий хохот разлился по его квартире. Крыса выгрызла свою нору там же. Обитое стекло, которое, видимо, было не слишком мелким, сложило ровной кучкой возле своей норы, словно издеваясь над человеком, говоря ему «попробуй еще». Именно поэтому старику тогда пришлось применить второй способ. Он убил одну из проникших в квартиру крыс и засунул ее обратно туда в нору, а саму нору замуровал. И в этот раз цемент был обычным, без каких-либо вкраплений стекла или еще чего-либо. Хитрость этого способа заключалась в том, что, как я уже говорил ранее, крысы очень хорошо чувствуют смерть себе подобных. И в этом случае крысы больше не приближались к тому месту, где лежал высохший труп крысы. Этого им хватило. Но с этим существом, как говорил старик, ничего подобного делать не стоит». Ведь они наверняка слишком уже изменились. Да и тропы своих товарищей крысы сжирали прямо на моих глазах. Мне пришлось в этом убедиться, когда я убил крысу и не успел ее поднять наверх. Появившийся патруль крыс, абсолютно не задумываясь, разорвал убитую мной крысу и продолжил свой путь, как будто ничего не случилось. В данном случае кто-то мог бы заметить, что... Я обычно утверждал, что в случае смерти крысы другие крысы не дадут мне возможности охотиться в том тоннеле в ближайшее время, так как будут искать убийцу. Да, я это говорил, но ситуация в этом случае была немного другой. Крысы увидели убитую свою подругу и сами ее сожрали. В этом случае у них не возникло никаких ассоциаций которые могли бы указать им на то, что кто-то здесь им мог помешать или же как-либо наносить вред стая. Возможно, именно это их отношение к произошедшему и подтолкнуло меня к мысли о том, что крысы не настолько разумны, как опасался старик, но было достаточно понять то, что они опасны. Именно поэтому я не собирался больше проливать их кровь. Если есть возможность охотиться без крови, я этим займусь. Все-таки задушенная крыса погибает не благодаря тому, что сдохла самостоятельно, а именно благодаря моему вмешательству, а значит мясо ее можно употреблять в еду. Кроме того, мне нужно было убедиться в том, что жители станции продолжают жить, прислушиваясь к моим советам. Возможно, мне нужно будет появиться в тоннеле, заставив их одуматься, если они совершают такие глупости. Я почему-то был убежден в том, что рано или поздно жители станции решат, что в тоннеле для них нет ничего опасного. А этого нельзя было допускать. Они должны были знать то, что им в данном случае угрожает довольно большая опасность. Именно поэтому после того, как я выгрузил все свои трофеи и рассортировал их, В течение одного дня я направился снова к станции. Благо, что у меня была возможность это делать при помощи ходов вентиляции.